Кроме того, доктор Марцки любил поговорить о философских местах в Библии и, когда был в добром и мечтательном настроении, удостаивал своих учеников оригинальным толкованием темных мест священного писания. Ко всему этому он был офицером запаса и восторженно относился к военной службе. Директор в выделял его среди прочих как хорошего педагога и военного. Маратский придавал больше значения дисциплине, чем все другие учителя, критическим взглядом окидывал выстроившихся перед ним во фронт шкалеров и требовал кратких, четких ответов. В таком смешении мистицизма и военной выправки было что-то отталкивающее. Первым делом он стал обходить учеников, требуя показа тетрадей, с набило переписанным заданием, причем тыкал пальцем в каждую тетрадь. Некоторые мальчики, ничего не переписавшие, подсовывали ему старые тетради, но он этого не замечал. Затем начался урок. Двадцати пяти юношам предстояло теперь направить свое служебное рвение уже не на авиде, а на свойства бора, хлора и стронцея. Ганс Герман Киллиан удостоился похвалы за то, что знал, что барий co 4 или тяжелый шпат является распространеннейшим суррогатом свинцовых белил. Да и вообще учитель благоволил к нему как будущему офицеру. Гано и Кай ровно ничего не знали, что и было соответствующим образом отмечено в записной книжке доктора Марцки. Когда ученики были уже спрошены и отметки проставлены, Интерес к уроку немедленно угас. Правда, доктор Марацкий стал производить опыты. Что-то затрещало, откуда-то вырвались цветные пары. Но все это, чтобы хоть чем-нибудь заполнить остаток урока. Уже под самый конец он продиктовал домашнее задание. Тут затрещал звонок. Вот и третий урок с плеч долой. Все развеселились, за исключением Петерсена, расстроенного своей неудачей. Сейчас предстоял урок английского, которого никто не боялся и который не сулил ничего, кроме забав и шалостей Его вел кандидат Модерзон, молодой филолог, в течение двух или трех недель в порядке испытания, преподававший в школе или, как говорил Кай Графмель, гастролировавший в надежде подписать ангажемент. Но на ангажемент у него было мало надежды. Слишком уж весело происходили его уроки. Кое-кто остался в химическом кабинете, другие поднялись наверх в класс. На дворе сейчас никому не нужно было мерзнуть, так как дежурство в коридоре уже перешло к господину Модрзону, а он не осмеливался выпроваживать мальчиков во двор. Кроме того, надо было подготовиться к тому, чтобы достойно его встретить. Когда раздался звонок к четвертому уроку, в классе даже не стало тише. Все болтали и смеялись, радуясь предстоящей комедии. Граф Мель, подперев голову руками, продолжал читать о Родерике Эшери. Гано сидел тихо, наблюдая за происходящим. Мальчики перекликались разными зверинами и птичьими голосами, кто-то пронзительно закукарекал, На задней скамейке захрюкал Вассерфогель, точь-в-точь, точь, как свинья. Причем никто не мог бы и предположить, что эти звуки выходят из его глотки. На классной доске уже красовалась какая-то косая рожица, нарисованная Рапсодом Тимом. Когда господин Модерзон вошел, ему, несмотря на все усилия, не удалось закрыть за собой дверь, так как в щель была засунута здоровенная еловая шишка, которую, в конце концов, извлек оттуда Адольф тотенхаупт Кандидат Модерзон, маленький, невзрачный человечек, на ходу как-то криво выставлявший вперед одно плечо, с кислым лицом и жидкой черной бороденкой, явно пребывал в замешательстве, щурил свои блестящие глазки, вздыхал, открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но не находил нужных слов. Сделав три шага от двери, он наступил на пистон, первосортный пистон, который разорвался с таким треском, словно это был динамит. Господин Модерзон вздрогнул, затем натянут улыбнулся, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, и, по привычке скособочившись, опёрся рукой об одну из передних парт. Но эта его излюбленная поза была заранее учтена, Парту так основательно вымазали чернилами, что маленькая неловкая рука учителя стала совсем черной. Он опять сделал вид, что ничего не произошло, спрятал выпачканную руку за спину, прищурился и мягким слабым голосом заметил «Поведение класса оставляет желать лучшего». Гано Буденброк в эту минуту искренне любил его и не сводил глаз с его беспомощного, перекосившегося лица. Но хрюканье Вассерфогеля становилось все громче и натуральнее, а об оконные стекла внезапно ударилось целое пригоршне гороху с треском отскочившего и шумно рассыпавшегося по полу. «Град!» — громко и внятно произнес кто-то. И господин Модерзон, видимо, поверил, Во всяком случае, он, ни слова не говоря, поднялся на кафедру и спросил классный журнал. Сделал он это не для угрозы, а просто потому, что хоть и дал уже пять или шесть уроков в этом классе, но почти ни одной фамилии не запомнил и всякий раз вызывал к доске наугад по списку. «Федерман», — сказал он, — «не будете ли вы так добры прочитать нам стихотворение?» «Нет в классе!» — одновременно крикнуло несколько голосов. Между тем Федерман, большой и широкоплечий, преспокойно сидел на своем месте и с необыкновенной ловкостью обстреливал класс горохом. Господин Модерзон прищурился и вычитал из журнала новое имя. «Вассер Фогель!» «Скончался!» — крикнул Петерсон в приступе мрачного юмора и весь класс под кукареканье, гогот, хрюканье и стук подтвердил, что Вассерфогель умер. Господин Модерзон опять прищурился, оглянулся кругом, горько скривил рот и, раскрыв журнал, ткнул указательным пальцем своей маленькой неловкой руки в первую попавшуюся фамилию. «Перлеман!» — не вполне уверенно произнес он. К сожалению, сошел с ума. Громко и отчетливо проговорил Кай, граф Мельн, и класс с гиканьем подтвердил его слова. Тут уж господин Модерзон встал на ноги и, пытаясь перекричать шум, воскликнул. «Буденброк, я заставлю вас писать штрафную работу, а если вы еще будете смеяться, поставлю вам дурной балл за поведение». Сказав это, он снова сел. И правда, выходка Кая заставила Буденброка негромко фыркнуть, после чего он уже не мог удержаться от смеха. Эта шутка показалась им очень остроумной, особенно же насмешливая, к сожалению. Но когда господин Модерзон его окликнул, он сразу затих и стал хмуро смотреть на кандидата. В эту минуту он как-то особенно отчетливо видел его. Видел каждый волос его жидкой бороденки, сквозь которую просвечивала кожа, его блестящие карие и безнадежно унылые глаза, видел на его маленьких неловких руках по две пары манжет. Такое впечатление создавалось от того, что рукава-сорочки были одинаковой длины и ширины с пристегнутыми манжетами. Видел всю его жалкую, понурую фигуру, Видел и то, что творилось в душе учителя. Гано Буденброк был, кажется, единственным, чью фамилию запомнил господин Модерзон. И это служило для злополучного кандидата поводом то и дело призывать его к порядку, назначать ему штрафные работы, словом, всячески его тиранить. Запомнил же он ученика Буденброка, потому что тот вел себя тише других и пользовался смирением гано для того, чтобы непрерывно давать ему почувствовать свой авторитет, который он не смел проявлять в отношении других, шумливых и дерзких. Даже сострадание в этом мире невозможно из-за человеческой низости, думал Гано. Я не травлю вас, не издеваюсь над вами, кандидат Модэрсон потому что считаю это грубым, безобразным, пошлым. А чем вы платите мне? Но так было и так будет всегда и везде. При этой мысли страх и отвращение вновь овладели душою гано И на беду я еще насквозь вижу вас. Наконец искался один ученик, который не умер и не сошел с ума, а напротив сам вызвался прочитать английские стихи. Речь шла о стихотворении под названием «Мартышка», жалких ребяческих стишках, которые должны были учить эти молодые люди, в большинстве своем уже помышлявшие о мореплавании, о коммерции, о серьезной работе. «Мартышка – маленький зверек, ты истинный полишинель природы». Это было длинное стихотворение. И Касбаум читал его по книге. Господин Модерзен хоть и сидел напротив, но с ним можно было не церемониться. Шум, между тем, еще усилился. Одни шаркали ногами по пыльному полу, другие кукарекали, хрюкали. Горок так и летал по классу. Разнузданность уже не знала границ. В этих 15 16-летних юношах Проснулись все дикие инстинкты их возраста. Теперь уже по рукам стали ходить непристойные рисунки, вызывавшие громкий смех. Внезапно все смолкло. Казбаум прервал чтение. Господин Модерзон привстал и прислушался. Произошло что-то даже умилительное. Откуда-то задних скамеек понеслись тонкие, кристально чистые звуки, нежно, сладостно и проникновенно, зазвеневшие во внезапно наступившей тишине. Кто-то принёс в класс часы с репетиром, и вот среди английского урока они заиграли «Ты со мной у сердца моего». Но едва смолкла нежная мелодия, как случилось нечто страшное, жестокое, неожиданное, всех заставившее оцепенеть, точно гром грянувший среди ясного неба. Бесшумно распахнулась дверь, и в класс ворвалось какое-то длинное рыкающее чудовище в мгновенье ока, очутившееся возле кафедры. То был Господь Бог. Господин Модерзан весь посерел. Он схватил кресло и потащил его с кафедры, на ходу обтирая сиденье носовым платком. Мальчики прикусили языки и вскочили все как один. Они вытянули руки по швам, встали на носки, склонили головы в приступе неистового раболепства. В классе воцарилась мертвая тишина. Кто-то вздохнул, не выдержав такого напряжения. Затем все опять смолкло. Директор в улике, смерив испытующим взглядом, Воздававший ему почести колонны, поднял руки в грязных, похожих на воронки, манжетах и, растопырив пальцы, внезапно опустил их, словно собираясь взять полный аккорд. «Сесть!» — прогремел он грозным басом. Ученики сели. Господин Модерзан дрожащими руками пододвинул кресло директору, и тот уселся возле кафедры. «Прошу продолжать!» — приказал он. И это прозвучало как «посмотрим, посмотрим, но горе тому, кто...» Все поняли, зачем он явился. Господин Модерзон должен был продемонстрировать ему свое преподавательское искусство, наглядно показать, какие успехи сделал пятый класс за 6 или семь уроков. Сейчас решался вопрос о существовании господина Модерзона, о его будущем. Жалкое зрелище являл собою кандидат, когда, поднявшись на кафедру, он снова предложил одному из юношей прочитать стихотворение «Мартышка». Если до сих пор испытанию и проверке подвергались ученики, то теперь это предстояло учителю. Плохо приходилось уже обеим сторонам. Появление директора в улике было полной неожиданностью. За исключением двух или трех мальчиков Никто стихотворения не выучил. Не мог же господин Модерзон весь урок спрашивать одного только Адольфа Тотенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора нельзя было читать «Мартышку» по книге, то дело оборачивалось из рук вон плохо.